и на его место прибыл консул Ярцев, он же Борис Аркадьевич Рыбкин. Следует отметить, что к тому времени Борис Рыбкин был весьма именитым разведчиком. Наша справка. Борис Аркадьевич Рыбкин родился 19 июня 1899 года в бедной многодетной еврейской семье. Нужда заставила десятилетнего мальчика идти в типографию учеником-наборщика. 8 лет простоял он у наборной кассы. Жил типографский ученик Проговодь. Часть заработка отсылал родителям. Свободное от работы время много читал, усердно занимался самообразованием. После революции Борис сдал экстерном экзамены за среднюю школу, и поступил на учебу в Петроградскую горную академию. В 1923 году Бориса Рыбкина пригласили на работу в органы госбезопасности. После окончания высшей школы ОГПУ, он работал в контрразведывательных подразделениях. В январе 1931 года за беспощадную борьбу с контрреволюцией был награжден коллегии ОГПУ боевым именным оружием. В том же году был переведен на работу во внешнюю разведку и направлен в длительную загранкомандировку Виран, где проработал до 1934 года. В Иране Рыбкину удалось приобрести несколько надежных источников информации. Затем последовали спецкомандировки во Францию, Болгарию, Австрию, работа на руководящих должностях в Центральном аппарате внешней разведки. В 1936 году был направлен резидентом Ино в Финляндию. За время работы во внешней разведке Рыбкин был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны второй степени, Красной звезды и знак почет.